Когда пьеса или роман подходят к концу, герои и героини сочетаются браком или умирают, и сочинитель, прокричав «Ура!» молодоженам, пока карета не завернет за угол или проводит катафалк и, бросив гор земли в могилу, может больше не заботиться о судьбе своих персонажей. Но когда мистер Рэндом и мистер Томас Джонс обзаводятся женами, значит ли это, что тут можно поставить точку? Значит ли это, что не бывает домашних ссор? Или кто поручится, что нет где-нибудь леди Белла Стон? И что никому не придется бегать от долгов? И что никто не поддастся соблазну? Сирены пели Уиллису, когда он уже давно был женат. А женихи осаждали Пенелопу, и обоим им предстояло еще пережить не один день полный тревог и тягостных сомнений, так же, как и всем нам. Денежные заботы спали с моих плеч после того, как я получил наследство. Но разве атракура чёрная черная забота, латынь, не сидит в седле за спиной у баронетов так же, как у любых «экуитес» — всадников? Мои лондонские друзья поздравили меня с удачей. Кому не понравится стать хозяином хорошего дома и хорошего поместья, Но может ли гамбо захлопнуть дверь перед носом у зеленого змея или утопить его раз и навсегда в море красного кларета? Крепче ли спится тому, кто располагает для сна всеми 24 часами в сутки? Просветляется ли его мозг после проповеди старого тупого священника или после десятиминутной листивой льстивой болтовни и зубоскальства сельского аптекаря или после беседы с сэром Джоном и сэром Томасом, отмахавшими вместе с супругами 10 Лякотных миль при луне Дабы полакомиться окороком И поиграть в карты Хорошо, конечно, когда торговцы провожают Вашу карету поклонами И все расступаются перед вами на судебной сессии И вашу супругу ведут под руку К столу второй или Самое большее третий Однако все эти удовольствия Мало-помалу приедаются Более того, имеют и свои неудобства Когда мы обосновались в этом уголке графства в нашем Борнтонском поместье, самыми, как говорится, почитаемыми соседями нашими на протяжении семи лет были милорд Татбери и сэр Джон Медбрук. Наш род древнее рода Мэдбруков в соответствии с чем во время совместных обедов. На мою долю всегда доставалась леди Татбери, которая была глуха и засыпала после обеда, когда же порой судьба подсовывала мне леди Мэдбрук, то эта дама так настойчиво и неутомимо трещала языком, а несла такую чушь, что даже моя супруга, а ее милость все же законченная лицемерка, с трудом сохраняла свое благодушие, зная, какая во мне клокочет ярость». И вот я отправляюсь в Лондон. Я показываю язык доктору Хайбердену. Я перечисляю ему свои жалобы. — Чепуха, мой дорогой сэр Джордж, — говорит этот безупречный скулап. — Головные боли, апатия, скверный сон, скверный характер. Отнюдь нету, у сэра Джорджа самый легкий и приятный характер на свете. Но только бывает временами немного задумчив, — перебивает моя супруга. — Скверный сон, скверный характер, — неумолимо гнет свой доктор. — Поверьте, сударыня, его губит полученное им наследство. Немножко материальных лишений, побольше полезных занятий пошло бы ему куда как на пользу. Нет, Сквайром должен был бы стать мой братец Гарри, с тем, чтобы титулы, и все наследственные права перешли к моему сыну Майлзу, разумеется. Письма Гарри были веселые и бодрые. Его имение процветало, его негры плодились и размножались. Урожаи у него были отменные. Он был членом нашей ассамблеи, обожал свою жену, и имей он детей, его счастье было бы полным. Будь не я, а Хел хозяином Уоррингтонского поместья, он стал бы самым любимым популярным лицом в графстве. Он был бы распорядителем на всех скачках, самым большим весельчаком в любой охотничьей компании Бен Вену, желанным гостем в поместьях всей округи, где при виде моей угрюмой физиономии, не очень-то спешили оказывать радушный прием. Но ну, а супругу мою, разумеется, любили все, и все единодушно жалели. Не знаю уж, откуда пошла эта молва, но только всем было достоверно известно, что я неимоверно жесток в обращении с нею и ревнив, как синяя борода. О, Господи, не отрицаю, у меня часто бывает дурное настроение. Я подолгу замыкаюсь в молчании, речи дураков и молокососов вызывают во мне раздражение и злобу, и когда я кого-нибудь презираю, то не всегда умею это скрыть или, скажем прямо, и не пытаюсь. Но мне кажется, что с годами я становлюсь более терпимым. Если мне не доставляет удовольствие улюлюкая скакать во весь опор за лисицей, это еще не дает мне права чувствовать свое превосходство над неким капитаном. Напротив, в этом смысле я должен смиренно признать его превосходство над собой. Мало того, у него есть интересы мне недоступные, радости и утехи, в которых мне отказано. Если я слеп, это еще не значит, что весь мир погружен во тьму. Теперь я стараюсь слушать с вниманием, когда Сквайр Коджерс повествует о своих повседневных делах. Я прилагаю все усилия, чтобы улыбнуться, когда капитан Ратлтон отпускает свои казарменные шуточки. Я провожаю клавесину почтенную мисс Хэмбри, нашу соседку из Биклса, и слушаю, как она щебечет такие же древние, как она сама песенки. Я прилежно играю в вист. Кто скажет, что я не исполняю свои житейские обязанности? Если я все утро читал Монтеня, разве это не дает мне право быть немножко эгоистичным и брюзгливым?